«Ступай», — сказал он затем генералу, — «да прошу впредь вздору не болтать, а покрепче держаться за меня, иначе может быть очень худо». Другой чиновник, выйдя из певчих и получив чин действительного статского советника, недовольный обхождением с ним Григория Александровича, заметил. «Разве не знает князь, что я такой же генерал?» Это передали князю. который при первой же встрече сказал ему, «Что ты врешь? Какой ты генерал? Ты генерал, бас!» Григорий Александрович терпеть не мог, когда люди, приближенные им к себе, зазнавались. Он давал им за это обыкновенно очень памятные уроки. Князь по обычаю вельмож того времени держал открытый стол. В числе незваных гостей почти ежедневно являвшихся обедать к Светлейшему, был один отставной генерал. Он всегда прежде других садился за стол и первый брал карту, когда князь изъявлял желание играть. Генерал был очень недалек, и потому Григорий Александрович терпел его и забавлялся его разговорами и суждениями. Тот же по глупости вообразил, что Потемкин питает к нему особенное расположение и дружбу. Начал гордиться и хвастаться этим, обещал многим свое покровительство и стал вмешиваться в дела князя. Григорию Александровичу это надоело, он решил проучить нахала и показать всем, какую роль играет он при нем. Однажды генерал пришел к князю обедать раньше всех, так что в столовой не было никого, кроме двух любимых адъютантов светлейшего. «Как жарко!» — сказал Потемкин. «Поедем купаться!» Генерал обрадовался приглашению. Поехали все вчетвером в летний сад. Генерал носил на передней части головы накладку. «Где же мы станем раздеваться?» спросил он князя. Зачем раздеваться? отвечал князь и вошел в бассейн в халате. Я так не могу, — заупрямился было генерал, но его шутя стащили в воду в мундире и купали до тех пор, пока не смыли с головы накладку. После купания генерал просился ехать домой, чтобы переодеться. Григорий Александрович его не пустил, привез его к себе, заставил мокрого с блестящей головой обедать, играть в карты, танцевать и быть таким образом целый вечер всеобщим посмешищем. Генерал перестал хвастаться своей близостью к светлейшему. Другой статский сановник считал себя тоже одним из близких людей в доме Потемкина, потому что последний входил иногда с ним в разговоры, и любил, чтобы тот присутствовал на его вечерах. Самолюбие внушило ему мысль сделаться первым лицом при князе. Обращаясь последним час отчасу фамильярнее, он однажды сказал ему, «Ваша светлость нехорошо делаете, что не ограничите число имеющих счастье припровождать с вами время, потому что между ними есть много пустых людей». «Твоя правда», — отвечал Григорий Александрович. «Я воспользуюсь твоим советом». Вечером Потемкин расстался с ним по обыкновению очень ласково и любезно. На другой день он приехал к князю и хотел войти к нему в кабинет, но перед ним вырос лакей. «Не велено принимать?» «Как не велено? Ты, верно, братец, ошибаешься во мне или в моем имени?» «Никак нет, ваше превосходительство, я довольно вас знаю, и ваше имя стоит первым в реестре лиц, которых его светлость по вашему же совету не приказал к себе допускать». С этого времени князь на самом деле никогда уже не принимал зазнавшегося непрошенного советчика. Не любил также светлейший князь и открытой лести, и раболепного прислужничества. К нему нельзя было, что называется, прислужиться, при нем надо было служить.